Глава 46. Девушка лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку. Вначале Дмитрию показалось, что она плачет. Осторожно, телепатически просканировав ее разум, он понял, что ошибается. Она не плакала, но тем не менее в ее мыслях царил такой сумбур, что у него на мгновение даже закружилась голова. «Вероника?» — тихо позвал он, осторожно дотронувшись до ее плеча. «Посмотри на меня, пожалуйста», — произнёс он, и в его голосе девушка услышала мольбу. Она медленно села на кровати и выжидательно, и в то же время совершенно растеряно уставилась на него. «Я опять пришел извиняться», — сказал Дмитрий с виноватой улыбкой. «Кажется, это уже вошло в традицию», — с грустной иронией добавил он. «Прости меня». Сев рядом на кровать, тихо попросил он. Так как девушка ничего не ответила, он тяжело вздохнул и продолжил. «Видимо, я должен объяснить свое поведение». Встав с кровати, Дмитрий подошел к окну. Глядя на залитые ярким осенним солнцем деревья и перистые облака, зависшие в небе над лесом, в безветренную погоду, он начал свой монолог. «Для начала хочу сказать, я считаю, что ты заслуживаешь того, чтобы находиться в наших рядах. Мария и старейшины сделали правильный выбор. И я искренне полагаю, что со временем ты станешь первоклассным оперативником, настоящим профессионалом. Сегодня ты мне это доказала. Я считаю тебя очень способной, умной, сильной, смелой и... красивой. Я восхищаюсь тобой, Вероника. Честно признался Дмитрий, развернувшись к девушке в полоборота и уставившись в пол так и не найдя в себе силы решимости посмотреть ей в глаза. Именно поэтому я тебя сегодня поцеловал». Вероника сидела на кровати в полной растерянности, уставившись на Дмитрия. Его слова были настолько не в его характере, что привели девушку в замешательство. Она ожидала от него привычной иронии или насмешек и оказалась совершенно не готова к такому искреннему и серьезному признанию. После небольшой паузы он твердо добавил. Но впредь я обещаю тебе не допускать подобных вольностей и не нарушать твой душевный покой. Это было ошибкой с моей стороны. Алекс, мой друг, я знаю, как ты к нему относишься. И не хочу вставать между вами, хоть ты мне и очень нравишься. Я надеюсь, что ты сможешь простить меня. И мы с тобой станем друзьями. Просто друзьями». Он с трудом заставил себя посмотреть Ники в глаза. «Что скажешь?» «Хорошо», — кивнула девушка, справившись со своим замешательством. После небольшого молчания, повисшего в комнате, она решила воспользоваться минутой откровения и задала Дмитрию вопрос, который уже давно интересовал ее. «А из-за чего ты так злился на Алекса?» Дмитрий ответил не сразу, вновь отводя глаза в сторону. «Мне стыдно в этом признаться, но я ему жутко завидовал». Я всегда считал его везунчиком. То, что мне давалось невероятным трудом, с потом и кровью, ему доставалось легко и просто. Будь то учёба, тренировки, внимание красивых девушек и даже любовь Марии, нашей приемной матери. С некоторых пор мне стало казаться, что я для неё на втором месте. Чаще всего она хвалила именно Алекса. Она гордилась им и всегда ставила мне в пример. Меня это всегда жутко злило. Но я научился прятать мысли и эмоции от посторонних за иронией и холодным спокойствием. А когда в Ордене появилась ты, то у меня просто, что называется, снесло башню. И здесь ему повезло. И я просто потерял контроль над собой. Дмитрий ненадолго прервал свой рассказ, собираясь с мыслями. Он подошел к Нике, сел на кровать рядом с ней и, уставившись на свои руки, сцепленные в железный замок, продолжил. «Я знаю, что мне здесь нечем гордиться. Я был неправ. Мне помогла осознать это Мария. Она объяснила мне, что всегда любила меня не меньше, чем Алекса. Она избавила меня от яда ревности и зависти, разъедавших мою душу в последнее время». Дмитрий вытянул вперед правую руку и показал девушке аккуратный шрам на запястье. «Видишь это?» Когда мне было двенадцать лет, а Алексу одиннадцать, мы с ним решили, что мы не просто друзья, а братья, и пришли к выводу, что нам нужно закрепить это решение кровью. Перл стащил для нас из кухни огромный тесак, а затем мы заперлись в кабинете Марии и надрезали свои запястья, чтобы смешать нашу кровь и стать кровными братьями. Помнишь, как у Киплинга, мы с тобой одной крови, Марию чуть удар не хватил, когда она вошла в комнату, с трудом отперев дверь своим даром, и увидела нас по уши перепачканных в крови, которая ручейком стекала на ее любимый шикарный персидский ковер, безнадежно его испортив. При этом воспоминании лицо Дмитрия осветило широкая улыбка. Когда она поняла, в чем дело, то не стала нас ругать или наказывать. Она даже приказала нам не заживлять эти надрезы на запястье и не обращаться в часть. Она сама обработала йодом и перевязала бинтом наши руки. Сказав при этом, что на месте раны должен остаться шрам, который будет наглядно напоминать нам о том, что мы теперь братья. И вот теперь, много лет спустя, она напомнила мне об этом, указав на этот шрам. И у меня словно мозги встали на место. Ведь Алекс столько раз спасал мне жизнь, что можно сбиться со счета он действительно стал для меня настоящим братом на которого я могу положиться к которому без колебаний доверю свою жизнь и когда я это понял то пошел искать вас чтобы извиниться понятно задумчиво проговорила девушка теперь все встало на свои места